так же, как у лавочников и мясников. кто из них не говорит о своих секретах. Но во имя Геркулеса не таи их от меня. Я же прекрасно знаю, да и ты в глубине души уверена, что без надувательства вам не обойтись. А ты, если захочешь, сможешь открыть, я уверен, очень много. Так скажи, я прошу, и требую, тебя ждет крупное вознаграждение. На сей раз колдунья снисходительно улыбнулась. Она слушала идила, насмешливо склонив голову, Когда он закончил, спокойно проговорила: Боги свидетели моего уважения к столь почтенному человеку и могущественному сановнику, как ты. Таких твердых и решительных людей, видящих только обман или детскую забаву, во всех делах Авгуров и прорицателей, когда-нибудь станет очень много. Хотя ты первый, кто так откровенно и прямо говорит мне о своем неверии. Но я, двадцать лет, учившаяся у мудрейшей мастины, овладевшая тайнами астрологии, медицины и магии. Я, располагающая тысячу доказательств истинности этих знаний, уважаемый Веспасиан, не могу сомневаться в их беспредельной власти. Ты можешь обвинить меня в колдовстве, заточить в темницу, как сумасшедшую. Тебе, Идилу, будет нетрудно найти какие-нибудь преступные замыслы в моих заклинаниях, в непонятных манипуляциях, в необъяснимых с точки зрения здравого смысла явлениях или в магических записях. Но я умру невинный, а перед смертью повторю. Моя наука — это не обман. «Хорошо, хорошо», — с некоторым раздражением сказал Веспасиан. «Оставим этот разговор. Думай, как тебе больше нравится. Я не могу заставить тебя отказаться от твоих убеждений, но и ты не поколеблешь моих». Кто знает, кто знает, перебила его лакуста. «Как бы то ни было, — продолжал Идил, — я прошу тебя только об одном. Дай мне возможность присутствовать при твоих опытах. Если ты по сто раз на дню выслушиваешь тех, кто тебе верит, то почему бы однажды не пойти навстречу человеку противоположных взглядов?» Лакуста не отвечала. Слегка потупив глаза, она о чем-то думала. Веспусян внимательно рассматривал ее неподвижную фигуру. Казалось, был вот-вот готов рассмеяться. Наконец лакуста выпрямилась и произнесла. «Взвесив все за и против, почтенный Веспасиан, я согласна удовлетворить твое желание. Кто знает, может быть, познакомившись поближе с моим искусством, ты переменишь свое мнение о нем. Мне право обидно, что меня считают бессовестной плутовкой». «Кто знает, кто знает», — передразнил ее Веспасиан, — пришедшие в веселое расположение духа. «Тогда будь добр следовать за мной. Ты готов?» «Во мне не сомневайся», — бодро ответил Веспасиан, и предшествуемый колдуньей, направился в лабораторию, которая была устроена в комнатах, примыкавших к таблию. Войдя в первую из четырех комнат, где дневной свет заменяла большая лампада, освещавшая множество каких-то растений в глиняных горшках, Лакуста взяла Тита Флавия Веспасиана за руку и прошептала. «Я отведу тебя туда, откуда ты сможешь незаметно наблюдать за всем происходящим. Но обещай мне, что ни словом, ни жестом не выдашь своего присутствия. Что бы ни случилось, ты должен быть нем, как рыба». «Обещаю», — заверил ее идил, и, пройдя по длинному коридору, очутился в крохотной коморке, откуда через маленькое отверстие в пологе, из Александрийского сукна, можно было заглянуть в соседнее помещение. «Оставайся здесь и не двигайся до тех пор, пока я не приду за тобой», — проговорила ворожея, и, бесшумно ступая по толстому ковру, устилавшему пол коридора, удалилась. Веспасиан непроизвольно коснулся рукоятки своего меча, а затем прильнул глазом к отверстию в пологе. Вначале он не увидел ничего, кроме какого-то голубоватого свечения. Ему показалось, что он смотрит в расплывчатое облако, лишенное определенных очертаний и контуров. Однако понемногу глаза идила привыкли к полумраку и смогли различить странную обстановку просторной комнаты. Перед Васпасианом была довольно вместительная прямоугольная зала. Все ее пространство было увешено тяжелыми коврами, замысловато переплетающимися между собой. Плавными каскадами, не спадая с потолка, они напоминали какой-то огромный цветок, причудливую розу, привернутую лепестками вниз, из центра которых свисала круглая серебряная лампада. В этой лампаде горел небольшой шарообразный светильник, наполовину освещавший лабораторию колдуньи. На полу комнаты лежал мягкий ворсистый ковер, посередине которого, прямо напротив входа, выселись шкафы и стеллажи. Расставленные в идеальном порядке. В одном шкафу виднелись скрученные в трубки листы пергамента.